Глава 19. Объясняя теле- и радиожурналистам случившиеся на Ламисьон, ним думал о том, что всё это напоминает повторный просмотр старого фильма. Неужели прошло всего 10 месяцев, как погибли Уолтер Телбот и другие, и случился блэкаут в результате взрыва на Большом Лиле? Произошло так много событий, что нему казалось, будто от прошлого лета его отделяет целая вечность. Впрочем, одно отличие все же было. Отношение журналистов в GSP резко изменилось. Казалось, они начинали понимать серьезность проблем, с которыми столкнулась компания, и даже выказывали сочувствие. Мистер Голдман спросил представитель Окленд Трибюн: "Если вы получите зелёный свет для строительства новых станций, сколько времени вам потребуется?" "10 лет", ответил Ним. "Если по ускоренной программе лет восемь. Но нам нужно получить множество разрешений и лицензий, чтобы хотя бы начать, пока же нам не дали ни одной". По просьбе Тары Иванбюрен Ним пришел на пресс-конференцию, организованную в галереи центра управления, сразу после блэкаута в результате выключения оставшихся энергоблоков Ламисьён. Ним впервые подумал, что что-то не так, когда свет в его кабинете на мгновение погас. Это объяснялось тем, что сработала специальная система защиты. Таким образом обеспечивалось бесперебойное питание штаб-квартиры компании ни таких её жизненно важных объектов, как центр управления. Ним отправился туда и застал Рэ Паульсена, который прибыл несколькими минутами раньше, и рассказал ему, что произошло. "У Стрендера поступил правильно, и я полностью поддерживаю его", сказал Паульсен. "На его месте я бы поступил точно так же". "Ладно, Рэй", согласился ним. "Когда буду говорить с журналистами, займу эту же позицию". Ты можешь сказать им еще кое-что. Мы восстановим напряжение через три часа или даже раньше. Четыре энергоблока Ламесион, а также все геотермальные агрегаты снова вернутся в строй к завтрашнему дню. Спасибо. Скажу. Ним подумал, что под давлением событий антагонизм между ним и Паульсоном окончательно улетучился. Да, ну и понятно, для мелочных обид не оставалось места. Во время пресс-конференции Нанси Малина спросила: "Это как-то повлияет на график отключений?" "Нет", ответил Ним. "Они начнутся завтра, как и планировалось, и дальше будут продолжаться ежедневно". Представитель Sacramento Bee поинтересовался: "Вы сможете ограничиться тремя часами?" "Вряд ли". Поскольку нефтяные запасы тают на глазах, отключения могут увеличиться до шести часов в день. Кто-то присвистнул. Телерепортёр спросил: "Вы слышали, что происходят бурные демонстрации против ваших оппонентов?" "Да, слышал. И, по моему мнению, это не принесет пользы ни нам, ни стране." Демонстрации происходили прошлой ночью и Ним прочел о них сегодня утром. В окна клуба Сиквоя и штаб-квартиры антиядерной лиги швыряли камни. И там и там у демонстрантов, называвших себя простыми гражданами, были столкновения с полицией, и несколько человек арестовали. Позже их освободили, не предъявив никаких обвинений. Очевидно, протесты будут только нарастать, так как из-за отключений по всей стране начала расти безработица. Тем временем все те, кто в прошлом активно критиковал ГСПЛ, хранили полное молчание. В завершении пресс-конференции кто-то спросил: "Что вы посоветуете людям, мистер Голдман?" Ним горько усмехнулся: "Отключите все, что вам не нужно для выживания". Примерно через два часа, где-то около шести часов вечера, Ним вернулся в офис. Секретарша Вики еще была на своем рабочем месте, а работать допоздна входило у нее в привычку. "Соедини меня с господином Рэдвуд Гроуфом и попроси Мисслоун", обратился к ней Ним. Через несколько минут Вики сообщила: "В госпитале сказали, что у них нет Мисслоун". "Они уверены в этом?" удивился Ним. "По моей просьбе они проверили дважды". Тогда набери ее домашний номер. Карен должна была поехать в госпиталь, не могла не поехать. Через некоторое время, вместо того, чтобы воспользоваться интеркомом, Вики вошла в кабинет. Лицо её было мрачным. Мистер Голдман, сказала она. Я думаю, вам лучше взять трубку самому. Азадаченный не им повиновался. Это ты, Карн? спросил он. Послышался сдавленный голос. Не мрот, это Синти. Карен умерла. Мы можем ехать быстрее, обратился Ним к водителю. Я стараюсь, мистер Голдман. Сплошные пробки, и людей гораздо больше, чем обычно. Ним вызвал машину компании прямо к подъезду, понимая, что это быстрее, чем на своем «Фиате». Его мысли беспорядочно скакали. Синтия не сообщила ему никаких деталей, только голые факты. Карен умерла из-за отключения электроэнергии. Ним винил себя за то, что не довел дело до конца. Ему следовало убедиться, что Карен отправилась в Редвуд Гроув. Хоть не, мы понимала, что уже слишком поздно, он не мог дождаться, когда доберётся до квартиры Карн. Чтобы хоть немного отвлечься, он принялся смотреть по сторонам. Сгучались сумерки, но улицы были заполнены людьми. Когда-то не уже читал о том, как Нью-Йорк остался без света. Сами не зная зачем, горожане устремлялись на улицу. Вероятно, они инстинктивно стремились разделить невзгоды с соседями. Конечно же, были и такие, кто вышел на улицы, чтобы крушить или грабить. Не исключено, что через некоторое время это повторится и здесь. Произойдёт это или нет, но одно ясно: к прежнему образу жизни возврата не будет. Городские огни уже горели или зажигались. Скорые остальные районы, оставшиеся без электроэнергии, тоже придут в норму. До завтра и до послезавтра. Но кто скажет, насколько всё переменится в ближайшем будущем? Приехали мистер Голдман, объявил водитель. Они находились у дома Карн. Подождите, пожалуйста, попросил ним. Тебе нельзя входить, сказала Синтия. Не сейчас. Это слишком ужасно. Она вышла в коридор, закрыв за собой дверь. За несколько секунд до этого Ним расслышал читы рыдания. Похоже было, что плачет Генриетта Слоун. До него донеслись и причитания Джози. У Синти также были заплаканные глаза. Она рассказала о жутком стечении обстоятельств, приведших к смерти Карн. Ним заикнулся было о своей вине, но Синти оборвала его. Нет. За долгое и долгое время, когда мы пытались всеми силами помочь Карн, никто из нас не сделал для нее столько, сколько сделал ты. Она бы не хотела, чтобы ты испытывал чувство вины перед ней. Она даже кое-что оставила для тебя. Подожди. Синтия вошла в квартиру и вернулась с единственным листком голубой почтовой бумаги. Она, вероятно, писала незадолго задолго до. Да. До... Синтия покачала головой и не в силах продолжить. Спасибо. Ним сложил листок и убрал его во внутренний карман пиджака. Я могу что-то сделать для вас. Не сейчас. Когда Ним уже стоял на пороге, она спросила: "Нимрод, мы еще увидимся?" Он остановился. Это был недвусмысленный намек. Такое приглашение он однажды уже слышал от нее. О, Боже, Синтия. Я не знаю. Самое отвратительное, что он хотел ее. хотел Синтию, несмотря на свою любовь к Руфи и примирение с ней. Если я тебе понадоблюсь с ним Рот, — сказала Синтии. Ты знаешь, где искать. Он кивнул и вышел. В машине по пути назад в ГСПЛ ним развернул листок знакомой почтовой бумаги. Держа его под плафоном, он прочел. Так ли уж странно, дорогой немрот, что свет погаснуть должен. Лучина неизбежно догорает, и человечество пожары в конце концов стихают, умирая. Но свет, подобно жизни, уцелеет. И слабый проблеск, и факел, к чему пожравший, они несут. Что они несут? вопрошал Ним. Какую последнюю заветную мысль Карен он никогда не узнает.